Мнимая смерть художника Кастанди. Чехов боялся одесских репортеров. Как известно, он неохотно делился своими литературными планами. Все разговоры об этом он заканчивал одной и той же просьбой. Только ради бога не говорите об этом одесским репортерам. Я еще застал нескольких одесских репортеров из числа тех, что нагоняли страх на Чехова. Эти репортеры были, конечно, последними королями сенсации. Их рассадником и надежным убежищем была Одесская газета «Одесская почта», а вождем — издатель этой газеты некий Финкель. Главным содержанием этой газеты было подробнейшее описание всех пожаров, краж, убийств, мошенничеств и всех прочих уголовных происшествий. Стиль статей в этой газете был феерический. Я помню, как... По поводу какого-то пустякового постановления Городской Думы Финкель писал в передовой статье, что следует выкрасить на радостях наше одесское небо в розовый цвет и аплодировать Городской Думе на крышах домов. Старые репортеры рассказывали нам, молодежи, что если Финкель и был легендарен, то только своим гомерическим невежеством. Из тех репортеров, которых боялся Чехов, у нас в моряке застрял только один — Лёва Крупник, человек с обманчивой внешностью, сухонький и кроткий, этот старичок с вкрадчивым голосом ходил в заштопанном чесучевом пиджаке и в золотом пенсне и распространял старорежимный запах тройного одеколона. Несмотря на эту идиллическую внешность, Лёва был опасен, как и притовая бомба. Иванов предупреждал меня об этом, но я не верил ему вплоть до одного чрезвычайного случая. Летом я приходил в редакцию ранним утром. Я любил идти со своей Черноморской улицы до редакции медленно, выбирая любой путь из четырех возможных. Все они одинаково приводили на бульвар к Воронцовскому дворцу. Там пышно пылало, зацепившись за старые колонны, настурция и всегда веял именно веял, а не дул. Портовый ветер, солоноватый и свежий. Он наполнял приморские улицы запахом только что вымытых палуб. Я садился на парапет над обрывом к порту и некоторое время сидел, закрыв глаза. Так я лучше ощущал на лице дыхание этого ветра. Я различал в нем не только запах палуб, но и акаций, и высохших водорослей, и ромашки, что цвела в трещинах подпорных стен, и, наконец, дегтя и ржавчины. Но все эти запахи по временам смывал особенный, послегрозовой запах, что налетал с открытого моря. Его ни с чем нельзя было сравнить и ни с чем спутать. Как будто холодноватое от купания матовое девичье плечо прикасалось к моим щекам. Так я просиживал на парапете, теряя представление о времени, погружаясь внутренним взором в мерцающую даль галконды. Мне хотелось верить, и я в действительности верил, что эта цветущая страна существует на свете. Иногда мне казалось, что она приближается ко мне, наплывает, разгорается и гонит перед собой волны этого ветра, эти потоки легкого воздуха. Подремав на парапете, я шел в редакцию. Дверь мне открывал обесинец Варфоломей, наш редакционный парикмахер. Он ночевал в некогда роскошной гостиной с облезлыми фресками на стенах. Они изображали богиню Аврору в розовом прозрачном хитоне. Она летела по небу среди бежевых облаков, Исыпала сыпала из рога на землю алые цветы и акантовые листья. Меня всегда умиляла наивность художника, написавшего позади Авроры в голубой морской дымке «Одесскую лестницу к морю» и памятник Дюку, герцогу решелье. В моей редакционной комнате стоял еще прохладный воздух ночи. Я садился к столу, и до появления Люсьены она всегда приходила вслед за мной, успевал кое-что написать для себя. Я очень ценил эти два-три часа безлюдья в редакции. Потом приходили сотрудники и заваливали мой стол исписанными узкими полосками бумаги. Я правил весь день статьи, телеграммы и заметки. Правил до изнеможения, до того, что у меня начинала тупо болеть рука. Примерно половину заметок приходилось мне самому переписывать наново, чтобы убрать из них неистребимый одесско-молдаванский стиль. В конце концов, я полюбил правку. Ее навыки очень помогли мне в работе над своими рукописями. Я был секретарем редакции, иными словами, должен был делать все, от правки и раздачи заданий репортерам до приема авторов и прекращения молниеносных скандалов, возникавших между молодыми и старыми репортерами. Кроме того, я почти каждый вечер верстал вместе с Изи Лившицем очередной номер газеты. Однажды я пришел очень рано и застал в редакции Леву Крупника. Он сидел на подоконнике и плакал, прижимая глазам клетчатый платок. Пенсне висела на черной тесёмке на шее у Левы и качалась от его судорожного дыхания. Я испугался и спросил, что случилось. Лёва только отмахнулся от меня, подчеркивая этим жестом всю неуместность моего вопроса и мою неделикатность. Очевидно, горе его было так велико, что ему было не до расспросов. Я налил стакан воды и подал Леве. Он выпил ее вместе со своими слезами, снова махнул рукой и сказал, «Лежит на столе под простыней. Боже мой, боже мой! Вместе учились. Восемь лет сидели на одной парте. Вместе басиковали на Малой орнаутской улице. И вот...» Он всхлипнул, высморкался и посмотрел на меня красными припухшими глазками, ожидая сочувствия. «Кто же умер?» — не смело спросил я. «Кто-нибудь из ваших родных?» Зачем? Слава богу, у меня нет родных. Так кто же? Художник Кастанди. Воскликнул Лева таким тоном, будто с моей стороны было просто глупо задавать такие вопросы. Глава Южнорусской школы художников. Добавил он уже более спокойно. Мастер. Бриллиантовая рука и золотое сердце. Добрее его. Не было человека на свете. Лева был безутешен. Мне стало его искренне жаль. Я не знал, как успокоить его. Внезапно у меня блеснула счастливая мысль, и я сказал, «Возьмите себя в руки, сядьте и напишите некролог о кастанди для завтрашнего номера». Лёва поймал качающееся пенсне, криво прицепил его к носу, слез с пыльного подоконника, оттряхнул брюки и неожиданно сказал капризным голосом, «Тогда дайте же мне, по крайней мере, бумаги! На чем я буду писать?» У нас в редакции не допросишься четвертушки на раскурку. Я дал ему чистые, с одной стороны, старые гранки, но он презрительно хмыкнул и сказал, что на обороте старых гранок можно морать все, что угодно. Хронику происшествия или халтурные филетоны, но писать об умершем большом художнике просто неприлично и неуважительно. Он явно привередничал. Я приписал это, как он сам выразился, его расстроенным чувством. Я дал ему несколько листов хорошей бумаги, ценившейся в редакции на вес золота. Он ушел в соседнюю комнату, долго сморкался там, вздыхал и царапал по бумаге пером. Потом пришла Люсьена, ахнула, узнав, что умер Кастанди, и сказала, «Такой был чудный старик! И вдруг умер! А все эти бугаи, вроде кынти, всякие жулики-рамолики, живут и только морочат людям голову!» «Ах!» — горестно воскликнул Лева." Вы разрываете мое сердце, Люсьена Казимировна, своими грубыми выражениями. Подумаешь, какой сиреневый принц, ответила Люсьена, нечего прикидываться безутешным старик. Потом Лева диктовал Люсьене некролог, и они ссорились из-за того, что старик требовал двух копий, а Люсьена божилась, что у нее осталась последняя копирка, и с Левы хватит одной копии. Но все-таки Лева добился своего и ушел из редакции захватив копию, очевидно, на память. Я прочел некролог, выправил его, в том месте, где Лёва сравнивал кисть кастандии с божественной кистью Рафаэля и послал в типографию. Я вспомнил, как Лёва тяжело вздыхал, уходя домой, и сказал Люсьене, «Как вам не совестно преследовать этого несчастного, беззащитного старикана?» «Это кто несчастный?» — спросила Люсьена. «Крупник». «И это кто беззащитный?» — позвольте спросить. «Тот же Крупник?» Подождите, он еще подложит вам такую свинью, что вы проклянете день своего рождения. Вы все московские какие-то сентиментальные». В это время пришел наш корректор Коля Гаджаев, юный студент Новороссийского университета, знаток левой живописи и поэзии. Коляны суждения отличались суровостью, краткостью и были бесспорны. Возражать ему никто не решался, так как ни у кого не хватало той эрудиции, какой обладал Коля. Всех инакомыслящих Коля презирал и считал мусорными людишками, чем-то вроде тараканов. Говоря о своих идейных противниках, он морщился и, по всей видимости, испытывал физическую тошноту. Из одесских поэтов он терпел только Эдуарда Багрицкого, снисходительно относился к Владимиру Нарбуту, а Георгия Шенгеле считал развинченным эстетом не только за стихи, но и за то, что Шенгеле ходил по Одессе в пробковом тропическом шлеме. «Коля!» — крикнула ему Люсьена. «Вы слышали? Умер художник Кастанди». «Ваш Кастанди не художник, а свиновод!» — неожиданно закричал ей в ответ Коля и почернел от негодования. «Как можно так швыряться словом художник? Он всю жизнь держался за протертые штаны передвижников. Не говорите мне о нем!» Начали собираться сотрудники. Пришел репортер Аренберг, плотный человек со смеющимися глазами. Он бурно радовался любой новости, будь то приход в порт норвежского парохода Камила-Гильберт или землетрясение в Аравии. Его возбуждал самый ход жизни, все перипетии и подробности ее движения, все ее перемены, независимо от того, что это может принести с собой, беду или счастье. Это было для него вопросом тоже важным, но все же второстепенным. По поводу смерти Кастанди Оренберг высказался в том смысле, что Кастанди — Это, конечно, не Репин. Это вызвало новый взрыв негодования со стороны Коли Гаджаева, но теперь уже не против Кастанди, а против Репина. «Старый чудак, объевшийся сеном!» — сказал Коля о Репине и ушел даже не глядя по сторонам, очевидно, от презрения ко всем нам. У Репина были свои странности, и одна из них — вера в целебные свойства супа из свежего сена. Эта история с сеном особенно возмущала Колю. Потом пришли Иванов и репортер Ловенгард, седой высокий, с донкихотской бородкой и с палкой в руке, похожий на короткую пику. Всю жизнь Ловенгард обслуживал в газетах «Одесский порт», знал его до последней причальной пушки и потому сказал, что о художнике Кастанди он судить не может, так как никогда не слышал о его существовании. Но вот капитан Кастанди с парохода «Труженик моря» тот был, конечно. Но тут его перебили. Он сел в угол, положил руки на свою палку, закрыл глаза и так просидел довольно долго, о чем то размышляя. Это была его обычная поза. По вечерам я часто заходил в типографию проверить, как верстается очередной номер, поболтать с выпускающим Изи Лившицем и Метранпажем Суходольским и вообще подышать воздухом типографии. Со времени работы в моряке я пристрастился к типографиям. Даже запах краски и свинца был для меня сладок и приятен. Я полюбил наборщиков, их насмешливость, их обширные, хотя и случайные познания, их безжалостные оценки и даже самую манеру набирать, покачиваясь около наборных каз как качаются мусульмане, совершая намаз или читая Коран. Темные, пыльные, низкие типографии, сырые оттиски, гул плоских печатных машин, пачки разноцветных бандеролей Рулоны бумаги, традиционные яростные схватки с корректорами, остывающий чай на подоконниках, вазон с геранью на окне, запах ее шершавых листьев. Все это представлялось мне в несколько романтическом ореоле, очевидно, потому что здесь рождались газеты и книги, географические карты и афиши, календари и расписание пароходных рейсов. Кажется, я никогда не забуду черный и липкий от краски грубый деревянный стол у открытого окна типографии. За окном, за железной ржавой решеткой висели, чуть поникнув от зноя, листья каштанов. Не забуду лиловый блеск на асфальте во дворе и сырую гранку с оттиснутыми на ней строчками стихов неизвестного мне поэта. Закаты в августе плывут издалека, полей дыхания и ветерки тугие и снежные встают над горем облака, такие белые, что даже голубые. На полях корректор написал жирным синим карандашом «Не над горем, а над морем». Я прочел эту пометку корректора и подумал, что наборщик ошибся не так уж плохо. Почему не могут встать над человеческим горем облака как образщик умиротворяющей красоты, как отвлечение врачующее сердце? Но в тот вечер, о каком идет речь, в типографии было шумно, еще со двора я услышал негодующий голос Изи Лившица и хохот наборщиков. Когда я вошел в типографию, Изи сбросился бросился ко мне, размахивая сырой, только что оттиснутой гранкой с некрологом Кастанди. «Кто отдал в газету эту гнусность?» — закричал он с такой яростью, что у него побелели даже глаза. «Какой негодяй!» «Крупник?» — растерянно ответил я. «Я так и знал, подонок, шантажист!» «Что случилось?» «Случилось чрезвычайно интересная вещь!» Изя зловеще усмехнулся. «Чрезвычайно интересная! Чтобы его стукнуло брашпилем по башке этого вашего короля репортеров! Случилось одно пустяковое обстоятельство. Я шел сейчас в типографию верстать газету, а за два дома отсюда встретил воскресшего Кастандия и даже проводил его до Екатерининской улицы, и даже говорил с ним о будущей выставке его картины, даже пожал его мужественную руку» и даже заметил пятно от синей масляной краски на его чесучевом пиджаке. И он нисколько не был похож на покойника, уверяю вас. «Что это значит?» — спросил я. «Это значит, что крупник гнусно наврал. Хотел заработать на мнимой сенсации лишних пять тысяч рублей. Вы скажете, что это бессмысленно, что за это его могут выгнать из моряка?» «Конечно, могут. Но Финкель за это не выгонял. А крупник надеется, что и здесь все сойдет». Вранье это его единственная верная черта. Он ей никогда и ни при каких обстоятельствах не изменяет, а изменяет он всем и всему. Давить надо таких, как этот Лева, сказал Митронпаш Суходольский. Я его видеть не могу. Мне ноги трясутся, когда я его вижу. У меня к сердцу подпирает от его лживого голоса. Мы с Изи вынули из номера некролог о Кастанде. Наутро моряк вышел без некролога, но тотчас же этот некролог был обнаружен нами в одесских «Известиях», тот же самый, до да последний запятой «Некролог», который мы только что выбросили из моряка. Вскоре в редакцию примчался репортер Ренберг и, сияя от внутренней газетной сенсации, сообщил, что крупник прямо из моряка двинул в «Известия» и подсунул им «Некролог» с теми же крокодиловыми слезами, какие он проливал у нас в редакции. Лёва на всякий случай решил застраховаться. «Известия» принесли Кастанди свои глубочайшие извинения А моряк напечатал об этом случае стихотворный фильетон Ядова. Он кончался словами. «Смотри в газетный номер, и если что, смирись, коль сказано, ты умер, скорее в гроб ложись». Крупник исчез. Взбешенный Женька Иванов потребовал, чтобы ему доставили крупника на расправу, живого или мертвого. Но его нигде не могли найти. Дома он не ночевал. Прошло недели две. Однажды я, как всегда, очень рано пришел в редакцию, вошел в свою комнату и отступил. На пыльном подоконнике опять сидел Лева Крупник и плакал. Пенсне висела на черной тесемке на шее у Левы и качалась от его судорожного дыхания. Извиняюсь, сказал Лева прерывающимся голосом, но вышла маленькая ошибка. Ошибка? спросил я, чувствуя, как у меня холодеют руки. Да. Коротко согласился Лёва. Добросовестная ошибка. Оказывается, умер не художник Кастанди, а чистильщик сапог Кастанди, однофамилец. Но он жил в подвале того самого дома, где живет и художник. Легко. Понимаете, спутать. «Позвольте», — сказал я, приходя в себя. «Вы же своими глазами видели его на столе под простынёй». «В том-то и дело», — ответил сморкаясь Лёва. «В подвале, понимаете, темно, а тут еще эта простыня». «Кстати, я принес вам заметку о выставке Кастанде. Она скоро откроется». «Надо думать», — сказал я, — «что это будет его посмертная выставка». «Напрасно так шутите», — ответил с упрёком Лёва. «Это даже неприлично с вашей стороны». «Знаете что?» — сказал я. «Уходите. В моряке вам больше нечего делать». «Подумаешь!» — воскликнул с сварливым голосом и встал. «Тоже мне газета. Паршивая свистулька». Я был одесским корреспондентом Фигаро, а вы мне тычите в нос вашу селедочную листовку». Я не успел ответить, дверь распахнулась, на пороге стоял белый от гнева Иванов. «Вон!» — прокричал он ясным металлическим голосом. «Вон! Немедленно!» Лёва Крупник вскочил и засеменил к выходу, придерживая падающее пинсне. Потом мы услышали, как он в сердцах плюнул на паркет в зале с богиней Авророй и застучал деревяшками по панели, навсегда удаляясь из моряка. Так исчез из редакции последний из тех одесских репортеров, которых с полным основанием боялся Чехов.